У охотничьих собак нарушаются условия, необходимые для появления прекрасной наследственной основы данной природы. Щенки рождаются робкими. При натаскивании их в охоте на пернатую дичь, необходимо часто окликать, подбадривать их и, напротив, да и собаки для полного проявления прекрасной наследственности, которых создаются условия правильного, рационального кормления, вперед, внутриутробного развития. После рождения отличаются смелостью. Часто в тренировки нужно умерять их пыл, так как они оказываются очень активными. Если у крупного рогатого скота великолепная наследственность, полученная в результате жесткой селекции, нарушается неполноценным питанием, теленок рождается слабым и нервозным. Он не может быстро оправиться после появления на свет, как положено. Он будет недостаточно смышленным, проворным. Его нужно будет приучать пить из бодейки. Когда он войдет в состав стада, ему не хватит выносливости, он первым заболеет. Он будет отличаться низкой продуктивностью вопреки ожиданию, так как его родители, отличаясь высокой, кровностью. Напротив, если питание родителей было полноценным, то у них родится телёнок нормальной величины. У него будет густой волосяной покров и крепкие ноги. Через 5 минут после рождения он встанет на ноги оч и сполчся будет сосать мать. Его не нужно будет приучать к бодейке. Он сразу начнет пить из нее. Войдя в состав стада, он, как говорится, не ударит, бурясь лицом. У животного, как и у человека при нарушении наследственной основы, происходит изменение химического состава организма которая, в свою очередь, затрудняет приспособляемость к окружающей среде и, вероятно, с любой практической точки зрения делает ее невозможной. Какие меры могут быть приняты к предупреждению этого явления? Возьмем в качестве примера охотничьих собак. нежелательное. Мы хотим получить нормальное количество щенков в памяти. Мы хотим, чтобы щенята при рождении были здоровы, с достаточными запасами питательных веществ в теле, способствующими хорошему развитию. Мы добиваемся этого, Добавляя в рацион матери одну чайную ложку яблочного уксуса в сутки. В яблочном уксусе содержатся все элементы, входящие в состав яблок, не считая изменений в содержании сахара в яблочном соке. Калий, входящий в состав яблочного сока, способствует созданию оптимистического настроя организма, предрасполагая его к миру и спокойствию, созданию запасов питательных веществ в организме. Следовательно, мы можем помочь матери родить щенка отличающегося нормальным химическим составом организма, нормальной нервной системой,